89. Голован по кличке Гекрс. Собачьи метки там и тут. Вот у народа людей хорошо. Моя сущность сейчас об устройстве их общественной структуры кумекает. Не о чем-то в плане содержания больших эскадронов крупного рогатого скота. Само людское общество, созданное их богом железа, да нельзя рационально. Бронеходный взвод, над ним бронеходная рота, над той батальон какой-нибудь или полк. А там выше и выше. То бишь три раза гав, над каждым вожаком-командиром свой вожак-командир, а над тем следующий, над тем еще кто-то. И уж где-то там, в неизмеримом далеке иерархии, сидит-посиживает над оперативной картой сам главный вожак — бог железа. Интересное дело. Главное, что тем, кто внизу, и знать-то о самом боге железа вовсе не обязательно. Им приказ сверху спустили, на бумажной памяти меченый. Они во фронт вытянулись и вперед на своих четы э, двух, в смысле. Нашим голованским сущностям до столь рациональной и целеустремленной организации стаи еще расти и расти. Нам бы для начала хотя бы какую-нибудь стае-дивизию состряпать. А не то, что стаи корпус Но лиха беда начала». И в начале, о единоначалии. С него ж началось. Верно моя сущность тявкает? Вообще-то всегда верно. Ибо тявкающий только по делу гав-гавкает исключительно в тему. Так вот, это самое единоначалие надобно было поначалу, опять же, организовать. А кто стоит на пути? Правильно, те самые тявкающие по делу. Требовалось их как-то... Но не прямым образом, ни в коем случае. В нашем Голованском царстве-государстве оно ж как? Традиции, понимаешь? Всегда надо помнить о традициях, о длиннющей предковой линии внутри каждой сущности. Но у кого длиннее, тот и правее, верно? То бишь деловитий, тявкающий. Пришлось несколько удлинить свою цепочку, вдвое. А что, кто-то способен вскрыть мою сущность и всю ту дезоксирибонуклеиновую цепочку пересчитать? Разве что люди, какой-нибудь злой доктор, да и то не сам по себе, а используя игрушки, да и подсказки тоже, бога железа. Естественно, кое-какие сущности истявкающих сомневались. Пришлось в параллель использовать другой путь убеждения так сказать, загодя и скрытно созданную разведстаю непосредственного подчинения. Но все надо делать так, как хитрейший из народа людей, чтобы даже комар-сосун носа не подточил. Получилось, кстати. Один из нужных, в смысле ненужных, тявкающих, как раз решил размять залежалые на камне священной пещеры косточки. Пробежаться за бегемотом-тянучкой — Восьминогость его пощекотать. Ну и неожиданно... Неудачно, в общем, тот тяжеленный тянучка упал прямиком на тявкающего. Да уж, бывают несчастные случаи в пещерно-лесной жизни, никуда не денешься. Беречь надо свою сущность, в конце концов, если уж доверил тебе истинный народ стать тявкающим только по делу. С прискорбием наши тявкающие сущности узнали новость, Пошмыгали мы носами в своем узком кругу. Ну, потом еще одно прискорбие, очередное. Другой тявкающий почему-то вместо прохлады пещеры решил подремать в полдень на поляночке. И надо же, как оно в лесах наших бывает. Как раз там жили-поживали, и никого в окрестностях, покуда не трогали, желтые муравчики-виброносики». Но вот и не понравилось им почему-то мохнатость тявкающего, хоть плачь. Потом его шкурность нашли, конечно. И вот именно что шкурность, то есть шкура на месте, скелетик в наличии, а самой сущности внутри как-то не проглядывается. Легко сущности помощники потом его несли. А чего? Воздух внутри, он же ничего не весит. Причем, что интересно, шорстка теперь блестеть стала попросту на диво. Эти самые желтые муравчики выяли не только тявкающего, но и все его индивидуальное блошиное царство. Естественно, по постановлению тявкающих пришлось истинному народу потом попотеть, ту поляночку от виброносиков очищая. Ведь задача какая была поставлена? Правильно! Чтобы ни один гаденыш шестиногий не ускользнул от возмездия. Но все едино. Дезоксирибонуклеиновую спиральку обратно не соберешь. Хоть всех желтых виброносиков на зубок проверяй. Сократилось число-то тявкающих по делу. Немножечко, покуда сократилось. А новых найти. Так это ж надо искать, готовить.